Еще одна жизнь вместо вступления. Есть разные способы прожить жизнь, и трудно сказать, какой из них лучше. Проблема в том, что я хочу пробовать все способы одновременно. Наверное, поэтому и пишу, ибо другой возможности это сделать не вижу. Я умышленно не начинаю с фактов своей биографии, ибо сами по себе они никогда меня особо не интересовали, Гораздо интереснее то, что может из них получиться. В моем случае это поэзия, в значительно большей степени проза, а в последние годы еще и драматургия. Говорят, что писать это адский труд, но для меня не писать еще труднее. Тот, кто хоть раз в жизни начеркал, пусть даже в подпитии, свой опус на ресторанной салфетке, поскольку под рукой не было бумаги, тот меня поймет. Но вернемся к фактам. Я родилась в Софии. В то время это было прекрасное место для жизни. Говорят, оно и сейчас такое, но я в этом не убеждена. Тогда город утопал в зелени. Сосед по дому выращивал кроликов, и одно из первых моих воспоминаний связано с ними. «Летом я играю на траве с двумя белыми зверьками». Годы учебы в первой английской гимназии, которую я окончила в 94 году, единственное, что я считаю стоящим из всей моей школьной жизни. Тогда меня волновали только три вещи – чтение книг, писание стихов и мальчики. Потому и жалко до слез, что нельзя было остаться в гимназии хотя бы еще на пять лет. Их мне пришлось провести в Софийской экономической Альма-Матер, незадолго до этого переименованной в Университет национальной и мировой экономики. Оттуда я вышла со степенью магистра международных экономических отношений. В то же самое время я начала работать в новом болгарском университете, а после того, как организовала полдюжины международных школ по семиотике и перевела тысячи страниц трудов из этой области, Меня как-то совершенно естественно включили в научную программу по семиотике. В 2005 году я защитила диссертацию, выбрав темой некий синтез литературы и семиотики, а два года спустя окончательно поняла, что мое место не в академической науке и никогда там не будет. Решив раз и навсегда упростить бытовую проблему, я стала зарабатывать на хлеб устным переводом и так до сегодня. Разумеется, чтобы можно было спокойно писать. Для чего же еще? В последние годы я все больше времени провожу в деревне. Люблю девственную природу. Люблю животных, поэтому их не ем. Они для меня словно братья. Мне с ними хорошо. Один мой друг утверждает, что в какой-то из своих прежних жизней я сама была животным. Мне думается, что если это и не так, то в следующей жизни я им обязательно буду Главное, что ты всегда можешь рассчитывать еще на одну жизнь. Всегда. Елена Алексеева, май 2017 года.